Глава 16. И вроде бы надо по-быстрому свернуть в ряды, а Инна замешкалась, потому что вдруг увидела все это новым взглядом. Ведь если расчистить территорию, то здесь такой торгово-развлекательный комплекс можно разместить. С барами, ресторанами, галереей бутиков, с парковкой и шикарным видом на гавань. Когда она вынырнула из своих мыслей, уходить было действительно поздно. Инквизитор стоял в десяти шагах от неё. Брови нахмурены, взгляд суровый, в довершении образа сзади маячила морда его дракона. Такая, знаете ли, здоровенная пасть. И зубы. Инна невольно застыла, прикрывая рукой горло. «Почему вы бродите одна в таком месте?» Строго спросил инквизитор, подходя ближе. «Одна?» Она в первый момент даже растерялась. Стала оглядываться, а ведь и правда. Ее провожатого нигде не было видно. Только что был здесь, а сейчас его словно ветром сдуло. Это было странно, но у Инны не было времени рассуждать, куда девался Тибальт. «В каком месте?» — спросила она, прочищая горло. «У магистра вырвался резкий жест. Разве вы не видите, что здесь опасно? Возможно, где-то рядом скрывается злоумышленник». Сердито бросил мужчина, оглядывая причал, потом показал на землю. «Кругом обломки. Или вас в монастыре не научили смотреть под ноги?» «Что?» Взрыв негодования мгновенно стер все тщательно выстраиваемые границы. «Я нахожусь здесь по делу!» — отрезала она. «И вас не касается, господин магистр, чему меня учили в монастыре!» Хотела уже развернуться и уйти, но тот в пару шагов преодолел разделявшее их расстояние. «Стойте! Не стоит разгуливать здесь одной! Еще наступите куда-нибудь ненароком, чулочки свои кружевные порвете!» «Это...» У Инны не было слов. а тот уже сменил тон и выдал. «Так, что у вас здесь за дело?» Она перевела на него взгляд. «Высокий, крепкий, мускулы эти его под серым одеянием, черная борода. Такого с места не сдвинешь, даже если захочешь». Хотелось высказать ему все, что она о нем думает, но Инна гордо выпрямила спину и направилась в сторону рядов. «Куда вы идете?» «Мне нужно купить кофе». «Кофе?» вырвался у него возглас искреннего удивления. которые она проигнорировала. А мужчина смерил ее странным взглядом. И Инна подумала, что если он сейчас снова вспомнит про монастырь, не вспомнил. Молча пошел рядом. Вот и хорошо. Все-таки не замечать его было сложно, но Инна старалась изо всех сил. Двигалась по ряду, выглядывая торговца, обещавшего ей заветные зерна. А заодно искала взглядом, куда мог подеваться Тибальт. Однако тот как сквозь землю провалился. Впрочем, защита сейчас ей точно не требовалось. Господин инквизитор своим видом весь рынок распугал. От них шарахались в сторону. Наконец она дошла до тех лотков. Под пристальным взглядом инквизитора купила мешочек кофе у нервно поглядывавшего на них торговца. А кроме того, разных вкусняшек понемножку. И пока торговец упаковывал маленькие мешочки в один побольше, договорилась, что через неделю тот привезет еще кофе. Все это время Гием Саваре стоял рядом, сложив руки на груди, и молча сверлил ее взглядом. А вокруг звенящая тишина. Никто даже переговариваться не смел. И только в какой-то момент негромко, но как-то тоскливо и протяжно заревел дракон. Инквизитор покосился назад и проговорил, опуская руки. «Заканчивайте, Донна Инелия, пора!» Собственно, Инна и так уже все закончила и расплатилась, но все равно, какого черта он ее подгоняет? «Я не просила меня сопровождать», – процедила себе поднос, Забрала мешочек и пошла к выходу, и чуть не споткнулась от неровности. «Осторожнее», – резко бросил мужчина, перехватывая ее за локоть. Так по-хозяйски, что ей невольно вспомнилось, как он обнюхивал ее и лес под юбку. «Мачо чёртов!» «Послушайте!» – тут же взвелась она, высвобождая руку. Хотела уже обойти его, но длинный подол платья каким-то образом зацепился за инквизиторские штаны, и намертво прилип, как она не дергала. Статическое электричество это было или еще какая-то подстава. Она в тот момент не думала, просто злилась, потому что ей пришлось наклоняться и отцеплять юбку. Вышло не с первой попытки, а этот твердокаменный тип и не подумал помочь. Стоял, сложа руки, и свысока смотрел на нее. Наконец, подол был благополучно отцеплен, а Инна, красная от злости, быстро пошла прочь. Недалеко от выхода из рядов стоял дракон. Ей бы испугаться. Но сейчас эта здоровенная, чешуйчатая, зубастая и крылатая туша удивительно напомнила ей уставшего коня или забытого хозяином большого дрессированного барбоса. А дракон вскинул голову и шагнул к ней. «Чёрный, нет!» – раздался за спиной грозный окрик. Инна оглянулась. «Стойте на месте и не дергайтесь, Донна Инелия!» – рявкнул магистр Саваре. «Это он ей?» Наверное, именно в пику этому заносчивому году инквизитору она и подошла к дракону ближе, чем следовало. «Такая черная громада, кожистые крылья, когтистые лапы, по-своему даже красивый», — Инна замерла, затаив дыхание. Она ведь тоже когда-то читала книжки-фэнтези про попаданок, про другие миры, а в романах были драконы, шикарные мужчины, все как на подбор красавцы. властные мачо, и у каждого замок полный сокровищ целая очередь девственниц на отбор. В жизни все оказалось куда прозаичнее. Просто крылатый ящер, транспортное средство. А может, вдруг и он тоже такой же гость здесь, как и она? На нелегальном положении, лишённый права голоса? Она уставилась на дракона, а тот очень медленно опустил к ней чёрную шипастую морду и тихонько выдохнул. «Вы всегда бросаетесь вперёд, очертя голову, и не слушаете, что вам говорят». Инквизитор, наконец, добрался до нее и замер рядом чёрной тучей. Его гнев физически ощущался в воздухе. «Просто удивительно, как вы дожили до своих лет!» выдал мужчина язвительно. «А вы несказанно любезны, магистр Саваре». Повисла звенящая пауза. Даже дракон притих и поглядывал на них обоих. Инна отвернулась, хотелось отодвинуться от него и закрыться. Но она не сдвинулась с места. Зато из инквизитора так и попёр сарказм. Он сложил руки на груди и ядовито осведомился. «Знаете, я не удивлен, что вы не ужились в монастыре донны Энелия. И, кстати, в каком это монастыре вы жили в торготе. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Инна ответила не сразу. Да и что тут было ответить? Демонстративно погладила дракона по носу и только потом повернулась к мужчине и проговорила с елейной улыбкой. в женском. И ведь понимала же, что по лезвию ходит, что вот она миссия. Одного слова магистра, достаточно, и она, ведьма и нелегальная мигрантка из другого мира, окажется за решеткой. Но сейчас Инна смотрела на этого мужчину и почему-то знала, что он этого не сделает. Это было странное, необъяснимое ощущение. Однако разговор надо было заканчивать, пока не начались другие вопросы. Благодарю вас за заботу. Сухо кивнула Инна и гордо удалилась. Чтобы тут же услышать «Мы не договорили, Донна Энелия». Нет, она не стала оборачиваться, хотя по спине и пробежал странный озноб. Двинулась сначала прямо к выходу из рынка, потом вспомнила, что вообще-то ей дали два золотых на булавке, развернулась и направилась в местные бутики. Вот не зря говорят, что шопинг лечит. Купила себе красное платье, невероятное эпатажное по местным меркам. С пышной юбкой из декольте. Надо же было чем-то компенсировать себе потраченные нервы. Ещё бельишко и так, по мелочи. И настроение выправилось. Правда, Инна до сих пор не могла отделаться от странного ощущения, стоило вспомнить Инквизитора. Терялась в догадках, пыталась понять, что ему от нее на самом деле нужно. Ведь при иных обстоятельствах... Додумать не удалось... Она углубилась в проход, ведущий наружу с территории рынка, и прямо подаркой столкнулась с Тибальдом.